Глава 2. Болгария. Юрий Всеволодович внимательно отслеживал все события, происходившие в Европе, и в целом был очень доволен тем, как продвигались дела. Трофеи шли сплошным потоком, особенно порадовали табуны рыцарских коней, что доставались не только по его десятинной доле, но и дополнительно выкупались за счет иной части добычи – доспехов с оружием, тканей, драгоценностей. Кочевники не стремились пересаживаться на мощных коней. Все из-за дополнительного ухода за ними, а также из-за того обстоятельства, что западноевропейские кони не способны сами добывать себе пропитание, как те же монгольские лошади, да и вообще, чтобы поддерживать свои физические данные, в качестве основного корма им требовался овес, а с ним в степи совсем плохо. Так что столь необходимое поголовье крупных скакунов для создания тяжелой кавалерии и общего улучшения конского поголовья на Руси шло на восток. Возникло некоторое опасение, что Субедей со смертью своего товарища Джебе свернет западный поход. К тому же он давно реабилитировался за поражение от трусов и значит мог с чистой совестью возвращаться в свои родные степи в ореоле славы великого завоевателя. и получить причитающуюся щедрую награду из рук самого Чингисхана. Но нет, наоборот. Старый монгольский военачальник с еще большим ожесточением принялся бить вражеские армии и жечь города, словно мстил немцам за смерть своего напарника. Зачем? Учитывая, что западные народы лучше было бы взять в союзники против день ото дня крепнущей Руси. Сложно сказать. Но вполне возможно, что как раз для того, чтобы западные монархи, прочувствовав силу монголов, стали более податливыми, и когда придет время заключать союз, не отмахнулись от него спесиво, а вспомнили, к чему это может привести в обратном случае. Суббудей был умен и как талантливый стратег просчитывал ситуацию на несколько шагов вперед, в том числе в политическом плане. Северные германские земли содрогнулись от ужасов монгольского владычества, что породило новые потоки беженцев. Большая часть, конечно, побежала на запад, во Францию, кто-то на юг, но там горы, и много людей разместиться не могло. Еще часть населения, что побогаче, ломанулась через моря на север, в Англию, а также Норвегию, и Швецию, на всем, что только могло плавать. Но значительная часть восточных немцев вспомнила, что они вообще-то славяне, и стало пробиваться на восток. Не то чтобы вспомнили сами, скорее им активно напоминали внедренные агенты ЦРУ по давно отработанной схеме вброса слухов. Для тех, кто готов был перебраться в безопасные районы с принятием новых правил жизни, готовился транспорт, как речной для перевозки людей в восточную Польшу, где беженцы сами активно скупали лодки и строили плоты, так и морской для перевозки сразу на Русь. Ушкуйники в этом плане оказались как нельзя кстати. Перестроились и купцы, получая за перевозку просто огромные прибыли, ведь люди были готовы отдать последние, лишь бы спасти свои жизни. Не сказать, что народу переселилось так уж много, ну и 40 тысяч человек за 6 месяцев 1225 года тоже можно считать неплохим результатом. А учитывая, что степники и дальше будут творить всякие непотребства еще пару лет, то можно было ожидать увеличения потока беженцев, среди которых не только крестьяне, но и различные ремесленники. Всех беженцев, по крайней мере крестьян, расселяли по территории Руси по отлаженной на поляках схеме, стараясь не допускать национальных анклавов. Хотя в долгосрочной перспективе это было не так уж важно. Все они рано или поздно рассосутся. Просто Юрий не хотел, чтобы возникли очаги внутреннего напряжения, Ведь в подобные анклавы противник мог внедрить своих агентов, что начнут мутить в воду. Неприятной, хоть и ожидаемой вестью, стало использование европейцами пороха и закладка ими огромного количества селитрениц, Но, увы, от этого изначально никуда было не деться. Оставалось радоваться, что европейские алхимики еще долго не смогут подобрать оптимальный состав и наладить технологию производства. То есть будут использовать пороховую пыль или мякоть, а она чудовищно гигроскопична, что еще сильнее снижает невысокое качество состава. Не оставляли пристального внимания и восток, где тоже намечались перемены, в которых можно и нужно было активно поучаствовать. Практически одновременно с Джебе умер булгарский хан Чельбир. На ханский трон воссел его младший брат Миргази, и в Болгарии началось брожение. по крайней мере среди знати, очень недовольны реформами во внутренней политике, начатыми новым ханом. Дело в том, что мир Гази был изначально человеком излишне религиозным, что для правителя не есть хорошо, а потом и вовсе попал под влияние своего друга Кулгали, коего по нынешней терминологии можно было назвать радикальным исламистом, ставшего своего рода министром-визирием. Именно по наущению Кулгали, Миргази, сев на трон, первым делом восстановил закон талиба, чем самым серьезным образом ударил по карманам феодалов-казанчиев. Суть закона заключалась в том, что принявшие ислам земледельцы переходили в разряд привилегированных государственных крестьян, освобожденных от воинских и иных повинностей, при этом плативших минимальный налог. После этого ары и сербийцы горной стороны а также булгары и язычники Арской губернии стали в большом количестве переходить в ислам. «В общем, долго он не протянет», сказал глава царской разведывательной управы Глеб Борисович. «Недовольство казанчиев, владеющих землей там, где население массово переходит в ислам, растет, как снежный ком. Скорее всего, его отравят, так как прямое вооруженное противостояние опасно. Даже не столько... Возможным поражением, сколько вспышками многочисленных бунтов в случае победы, спровоцированными имамами и муллами, и ведь в народе новый хан весьма популярен, и на волне бунтов на трон может взойти еще более религиозно радикальный хан. А если помрет сам, то вроде как и нет причин дергаться. А мы можем ускорить это событие, поинтересовался Юрий. К сожалению, нет, государь. У нас нет подходов ко дворцу. Слишком сложная среда для работы и вербовки. Жаль. Придется ждать естественного развития событий. Дождались. Весной 1226 года Миргази скоропостижно скончался. В реальности хан Миргази умер в январе 1229 года. но тоже как-то подозрительно быстро, что позволяет думать о насильственной смерти. Началась борьба за власть. Сам Мергазий не оставил наследников по мужской линии, но был племянник, сын Чильбира Ильяс, коего отпустил Субадей еще в момент прихода известия о смерти отца, и тот с пятитысячным войском спешно возвращался в Булгарию. Но имелся еще один претендент на власть, Младший сын хана Атика и рязанской княжны Вышелюбы Глебовны – Джилаладдин Алтынбек. Собрав армию из родов своих сторонников, Алтынбек двинулся навстречу Ильясу, подходившему к Булгарии. Битва получилась тяжелой, ни одна из сторон не имела серьезного преимущества, и поэтому, по сути, закончилась ничьей. Стороны разошлись, чтобы восстановить силы до да привлечь дополнительных союзников. Тем временем третья группа знати, коим не уперлись ни Алтынбек с его жадными сторонниками, не тем более Ильяс, что вынужден будет продолжать политику своего дяди, и чего уж там говорить, была связана с русами, распространила слух о поражении и гибели Ильяса и смертельном ранении Алтынбека.